Кадж – пятый и последний из обязательных столпов веры, причем наименее обязательный из всех. Страница 139. Считается, что каждый здоровый мусульманин раз в жизни может посетить святые места в Мекке и поклониться Каабе. И так как практически это осуществить было нелегко, хадж для правоверных был делом чести, престижа. Многие стремились исполнить этот свой долг, хотя немногим удавалось добиться этого. Ежегодно в среднем около 70 тысяч правоверных прибывает в Мекку в дни великого жертвоприношения Аллаху В другие дни хадж не засчитывается. Они должны посетить цветные места в Мекке, Медине и Иерусалиме. Семикратно обойти Каабу и поцеловать ее черный камень. Кроме того, каждый паломник приносит жертву. Лишь совершившие весь обряд паломники получают право носить почетное наименование хаджи. К пяти столпам исламской веры нередко добавляет еще один шестой священную войну против неверных – Джигхат или Газават. Такая война тоже была священной заповедью правоверных. Это не значит, что всех немусульман всегда уничтожали. В исламских странах проживало немало иудеев, христиан и прочих неверных, плативших все положенные налоги и лишь несколько ограниченных в их гражданских правах. Речь о Газавате шла преимущественно в годы военных действий, в периоды резкой вражды и особенно в условиях национально-освободительных войн. В это время война против неверных становилась священной заповедью, причем участие в ней освобождало от всех грехов и обеспечивало правоверному в случае его гибели в бою место в раю, что всегда воодушевляло воинов-мусульман. Своими ратными успехами и победоносным продвижением в первые века ислама арабы были во многом обязаны именно этому священному принципу. И здесь свою роль играл не только фанатизм, но и фатализм, то есть убежденность в том, что судьба каждого предопределена Аллахом заранее, что ее все равно не обойти, чему быть того не миновать, и что поэтому нечего бояться, можно смело идти в бой, особенно за правое дело.